Глава четвертая. Насыщенный, дурманящий голову запах а р е л и и вьющегося растения с небольшими темно-синими цветами, плыл по улицам города уже к о т о р ы е сутки. Наружу без нужды старались не выходить ни стар н и млад, хоть крепкие каменные стены особо от местной дурман травы не спасали. А если кому и нужно было по большой необходимости показаться на м о щ е н ы х тротуарах и, что еще хуже, в парках, облюбованных цветком м у ч и т е л е м то несчастно старался тщательно укутывать лицо, чтобы исключить малейшее попадание пальцы внутрь, в носоглотку, а затем и в легкие. Впрочем, любая ткань спасала примерно так же, как и каменные стены, то есть практически никак. Парк с очередной находкой располагался прямо в центре города и считался любимым местом цветения гадкого растения, поэтому кроме команды патруля ни одна живая душа здесь не объявлялась. Обнаружил труп Адарт, живший неподалеку. Ненавижу эту работу! Раздраженно прошипел н и з ш и й демон, пытаясь как можно реже вдыхать опасный воздух. Крылья прямого носа мужчины негодующе трепетали при каждом движении. Уволься, посоветовал укутаный н с ног до головы в нечто вроде халата сорм, склоняясь над телом. Три длинных пореза, лицо иссечено так, что и не опознаешь. Духа вызовем, пробормотала Эрга, аккуратно обтирая п а л ь ц ы м е р т в е ц а и задыхаясь от смрада. Разлагавшийся труп и Орелия сочетание давали просто убойное. Облом с духом, в безне д он. в р ы н у л Ортел, следуя примеру демона и мечтая поскорее чудиться дома. Там хоть п ы л ь ц а л о в щели не л е з л а Сколько ей еще цвести? Неделю, не меньше, если дождь не пойдет. Судя по пессимизму в голосе девушки, дождя можно было ждать до новой великой битвы. Что этот идиот здесь забыл? Демон готов был самолично прибить несчастный труп. Неправильный вопрос, Адарт. Качнул головой Див. Спроси лучше, почему его забрали в бездну. А еще лучше, кто именно забрал? Уточнила, отрываясь от дела Горгулья. Да, Эрга. С некоторых пор ты начала задавать чересчур мрачные вопросы. Тяжело вздохнул Ортел. Вяло переругиваясь, Патруль нетерпеливо ждал прибытия сотрудников больницы. Те должны были забрать тело в морг для экспертизы. Только после этого можно было оборачиваться и лететь домой. С некоторых пор три месяца прошло после злополучного ужина у отца. Три месяца г о р г у л ь я с переменным успехом пряталась от назолевого племянника князя. Три месяца тот пытался застать девушку врасплох, чтобы вывести на откровенный разговор и, возможно, сделать предложение. Три месяца. г л а в н о й и практически е д и н с т в е н н о й т е м й с п л е т е н у Уляты и Исы с была личная жизнь полувампирши. Три, чтобы х месяца. Кто б еще нам работу к подбросил? Правильно, только Эрго. Рон и Линд, гоблины Кентавр появились наконец-то с насилками с противоположной стороны. А карета где? удивилась девушка. Какая карета? фыркнул гоблин. Вам сюда только кареты присылать, испортите средства передвижения, грузите этого. Безна никогда не думал, что обычная чистая вода может быть такой вкусной. Адарт наконец-то сделал последний глоток. Ты уже третью кружку пьешь, меланхолично заметила э р к а думая об убитом. Вот именно третью, фыркнул собеседник. Всего лишь. Вечность в е ч н о с т и м в печёнку, когда эта гадость цвести перестанет. Когуль р и Демон сидели на кухне в штаб-квартире патруля и дыша через раз старались заниматься делом. Получалось так же, как и дышалось через раз. По росту гоблины гном не подходят, задумчиво пробормотала полуампирша. в Да и тролли отпадают. Кто тогда? Да хаос его знает, дернул плечом друг. Эрго, хватит гадать. Ортел с сормом с скоро закончит ритуал и сообщит, что мы узнали. А узнают они? Шиш, хмыкнула г о р г у л ь ей недовольно, откидывая с лица прядь волос. Сам слышал, душа давно в безне. д И если он не успел наделать гадости при жизни, значит у нас очередной подарочек с того света. Оптимистичней, Эрго, оптимистичней надо на жизнь смотреть. Инкуб? Вошедший в комнату выглядел удовлетворенным, хоть и измученным. Черные глаза довольно блестели. Очень интересную рукопись Сорм достал. Я и не подозревал, что подобные остались. То есть вы узнали, кто он? – удивилась девушка. Почти. Див, появившийся на кухне следом, радовался н я к а м и в пол лица и мешками под глазами. Оборотень, около тридцати, погиб недавно. От злобного чудища имени назвал. Так быстро стирается память? – нахмурился Адарт. Скорее всего, он выбрал круг перерождений. Инкуб сел за стол и налил в фаянсовую чашку из стеклянного графина холодную воду. Так что ничего удивительного. м г у согласилась девушка. Вернется снова оборотнем и снова погибнет молодым. Инкуб хмыкнул. Эрга, слушай, ты вотпуск не хочешь? Не сверкай глазами, а лучше подумай. Отлежишься дома, отдохнешь, н а жизнь начнешь оптимистичней смотреть. Сорм, можно я его стукну? Никакой отпуск Эрге естественно не светил. В б л и ж а й ш и е полгода год, так точно. Кое-как долетев после работы до чердака, г о р г у ь я обернулась и скользнула к себе в комнатку. Несколько часов сна помогли избавиться от головной боли, вызванной цветением гадкого растения, но сил не прибавили. Эрго, вы с Иссой на хозяйстве, я буду поздно. Сияющая, словно лунный диск в безоблачную ночь, Улята выскочила за дверь. Платье, косметика, улыбка. Задумчиво пробормотала дочь вампира, провожая подругу глазами. Иса, порадуй меня. Скажи, что она не к родственникам отправилась. Да нет, вроде. Пожала плечами Мавка, уже успевшая освоиться как в городе, так и в доме полуэльфики. й На свидание. А вот с кем? Понятия не имею. Прекрасно, просто превосходно. Улята и свидание. Нет, чтобы пирожков на печь и голодных подруг накормить. Иса, проглот ты т а к и й Это была моя порция. Лавка, увешенная пучками трав и уставленная разнообразными банками с клянками, больше всего напоминала горгулью и избушку лесника, а не работавший на п о л у л е г а л ь н о й основе магазин, в котором можно было купить все, начиная от живых я щ е р и ц и заканчивая м а з ь ю от прыщей. Почему п о л у л е г а л ь н о спросила как-то Иса. с Пришлось объяснить, что официально торговать средствами для лечения заболеваний ни Улята, ни э р г о не имели права. Потому что не обучались ведовскому делу, но, так как отцы у девушек все же имеют вес в городе, на этот вид деятельности полукровок официальные власти стараются закрывать глаза. Горгулья, одетая в легкое ситцевое платье желтого цвета, зашла в магазинчик, привычно встала у прилавка, глубоко вдыхая запах р а з н о т р а в ь я перебивавший дурманарелии. Стеклянный шкафчик за спиной девушки демонстрировал любому посетителю многочисленные пузырьки, баночки, колбочки, в общем, любую тару, в которой можно хранить лекарственные средства. Порой Эрге хотелось повалить тяжеленный предмет мебели на голову какому-нибудь чересчур нахальному покупателю. Приветственно звякнул колокольчик. Дверь отворилась, впуская одного такого посетителя. п о л в а м п и р ш а искренне пожалела, что сейчас ее очередь стоять у прилавка. Эрго, наконец-то! Вас так трудно найти в этом, в общем-то, небольшом городе. Эрнольд, девушке с трудом удалось не скривиться. Эрни, мы же договорились. Даже его улыбка отвратительна, такая желипкая, как и руки. Мои родители будут рады с вами познакомиться. На широкий дубовый прилавок легла карточка, официальное приглашение. Теперь и работы нет, о говоришься. Я заеду за вами в пять. Снова эта гадкая улыбочка. Дверь закрылась. Гаргулья мрачно выругалась. э р г а к тебе птица. и с а в бежала в комнату, подменяя приятницу е л ь и позволяя той принять почту. Почтовая галка уронила на стол перед адресатом свиток. Срочно прибыть в Орден. Не было печали, но придется идти. Может, таким образом удастся избежать дурацкой встречи с потенциальными родственниками. Ярко-зеленое шелковое платье длиной п о щ и колотку, шарфик из органзы такого же цвета, чтобы закрыть лицо, волосы убрать в хвост, на ноги кожаные туфельки голубого цвета. Можно отправляться. Дошла г о р г у л i я с трудом. Дышать было невероятно тяжело. Каждую секунду хотелось обернуться и улететь прочь, куда-нибудь в горы, туда, где не цветет эта жуть. Пропустившего ее свинка с девушка готова была рассыловать. Впрочем, флегматичный охранник такого бурного изъявления чувств не понял бы. Тот же самый полутемный кабинет, место обитания помощника магистра Вервольфа Дорена Надлон Лореноса, был практически пуст. В комнате находились сам магистр, Див и Инкуб. Садись, Эрго. Примостившись на оставшийся свободным стул, девушка приготовилась услышать, что именно снова приключилось в их странном городе. Вервольф удивил ее: «Вы трое отправляетесь к горгульям? Немедленно. Да, Эрго, к твоим родным. Что-то не так? У меня свидание сегодня в пять.» с племянником князя вампиров. Возможно, будь девушка менее шокирована, она не выдала бы это глупое предложение. Высокое начальство посмотрело на п о л у в а м п и р у с н и с х о д и т е л ь н о и заинтересованно одновременно. Я пообщаюсь с ним и своим т отцом. Еще вопросы? Вопросов ни у одного из членов команды не было. Не спрашивать же в самом деле, почему не позвали в компанию н и ш е в г о демона. Молча спустились вниз, в подвальный этаж, туда, где находился гараж. с т о р о ж и в ш и й транспортное средство высокий уродливый тролль получил письменный приказ из рук Сорма. Поворчал для вида, но выдал ключ таблетку. К длинной закрытой карете на п а р о в о й т я г е Горгулье подходила с опаской. Не любила она технику, пусть и замешанную на колдовстве, предпочитала магию в чистом виде. Но тут выбирать не приходилось. До дома с изыг гор путь не близкий. Пешком и за двое суток не дойдешь. А оборачиваться и лететь, видимо, нельзя, раз уж начальство в какой-то веке снабжает работников транспортом. Эрга не трусь, она не кусается. Ухмыльнулся, одетый с иголочки в черный тщательно выглаженный костюм т р о й к у Инкуб и первым залез внутрь машины. Подавив вздох, девушка последовала его примеру. Следом забрался Див, приложил к л ю ч к дверце, та закрылась со щелчком, будто навечно запечатала троицу в железных недрах непонятного чудовища. Сорум нажал что-то в темноте, и внутри кареты разлился мягкий желтоватый цвет. Эрго, ты точно горгулья не дриада? Зеленая вся, а мы ведь еще даже не тронулись. Ортел явно подначивал коллегу, пытаясь отвлечь ее от страхов. Меня одна такая машина в детстве чуть не раздавила. Внутри, проворчала Горгулья, не любившая вспоминать этот эпизод из своего частично бурного прошлого. Глупости, кареты сжиматься не могут. Отрезал Сорм, нажимая на кнопки, расположенные на панели управления впереди, на месте водителя. Или тебе приснилось, или морок кто-то навёл, пугая. Может и морок, но страшно было. Обиженно буркнула э р г а решив на этот раз не спорить. Все равно ни один ни другой не поймут и не посочувствуют. Плавно и не торопясь транспорт двинулся в путь через открытую дверь гаража, по улицам и переулкам, потом за стены города и по сельским дорогам прямиком до сизых гор. Все трое расселись в креслах: Див впереди на месте водителя, Горгулья и Инкуб в салоне. с о р м что мы забыли в горах? Уточнила э р г а пытаясь отвлечься от давивших на нее эмоций. В Самих горах ничего, а вот у тебя дома завелась непонятная нежить. Двух горгулей ранила, одну чуть не загрызла. И по делам? э р г а укоризненно покачал головой Орцел. Откуда такая кровожадность? Ты же понятия не имеешь, кто именно пострадал. Да кто бы то ни был, все они там. Заканчивать мысль девушка не стала, но ее и так поняли. Любишь ты родных? Хмыкнул Анкуб. К сожалению для тебя они официально попросили о помощи, так что отказать орден не мог. Сущность причиняет серьезный вред разумным существам. Остаток пути полу вампирша молчала. Ее спутники изредка перебрасывались фразами, с о д е р ж а в ш и м и кучу непонятных для девушки терминов. Пусть их. Им не понять, каково это быть презираемой всеми, кроме матери и бабушки, полукровкой. Эрго рано научилась закрываться от сородичей, не показывать истинные чувства, с гордым видом проходить мимо тех, кто из-за спиной шепчется и в лицо гадости сказать н а р а в и т Ее отвергали, с ней не желали общаться. Если бы не положение матери, э р г а еще при рождении погибла бы среди горных камней. И потому за м а к с и з о й горы девушка сейчас ехала, с трудом сдерживая горечь и недовольство. Замок возвышался над окружавшими его горами и был виден издалека. Вросший в горную породу, укрепленный в ней с помощью магии и техники, он казался естественным продолжением самого высокого горного пика. Мрачное и серое, что снаружи, что внутри, сооружение отпугивало всех в округе. Да и сами жители, нет-нет, допоминали сущности избезны, д появляясь в доме или покидая его. Хороший домик, задумчиво пробормотал о р т е л когда ближе к вечеру карета добралась до малой родины Эрги. А уж какие хорошие силы вокруг клубятся. Ты что-то чувствуешь? Мгновенно насторожился Сорм. Ничего конкретного, покачал головой страж. но жить здесь больше суток я точно не стал бы по своей воле конечно надеюсь это будет максимальный срок все трое вышли из остановившейся п е р е д в и ж н о й конструкции прямо у ворот здания и как пробраться внутрь приподнял брофинкуб никак нас уже видели сейчас откроют сорм я вторично в нее не полезу Горгулья с удовольствием вдыхала свежий горный воздух, радуясь, что внутренности кареты больше не давят на психику. И не надо, сам заведу внутрь, пожал плечами начальник. Как только откроют, конечно. Вместо ответа заскрипели тяжелые деревянные, о б и т ы е по краям железом ворота. Не трусь, я с тобой. Услышала э р г а тихий насмешливый голос Ортела у себя на д у х о м к себе утешение, уныла подумала девушка, но внутрь все же вошла. Горгульи все от м а л о до велика столпились во дворе, внимательно наблюдая за гостями. Холодные, жестокие, завистливые взгляды испортили полу в а м п и р ш е настроение окончательно. Что ж им всем не имется? Уже и из гнезда вылетела и дома перестала появляться. Нет, все равно смотрят, как на отщепенца. Приветствую гостей. Мать, верховная горгулья, высокая статная женщина со словно в ы с е ч е н н ы м и из гранита чертами лица, длинными б е л о с н е ж н ы м и волосами, удерживаемыми обручем и холодными голубыми глазами, дождавшись, пока Див заведет внутрь передвижное средство и присоединится к спутникам, вышла вперед и величественно кивнула. Здесь для вас приготовлен и стол, и кров. Благодарим за доброту, госпожа. Кивнул в ответ Див. Внутри замок был таким же мрачным, как и снаружи. Залы, комнаты и коридоры отапливались и освещались скудно. Сейчас, летом, здесь чувствовалась прохлада, переходившая зимой в пробиравший до костей холод. Поселили троицу в комнатах на третьем, последнем этаже. У каждого свое помещение с удобствами. Обживаться будете потом. Скомандовал Сорм. Пока оба ко мне, обсудим, что да как. Обсуждение длилось час небольшим в компании Верховной г о р г у л ь и и ее матери. Информации оказалось крайне мало. Нечто нападало в любое время суток, стараясь нанести живому существу максимальный вред. Толстую кожу местных обитателей пробить было тяжело, но некой сущности это все же удавалось. Когти, укусы. п о р е з ы все вместе и даже больше. Для каждой из нас свой подход. Кроме г о р г у л и й гибнет скот. Там тоже трудно определить, кто и почему убивает животных. Новые уверены, что это одна и та же сущность. Судя по оставленным следам, да. Новых следов не было, старые уже стерлись, поэтому составить впечатление о характере сущности не получилось. Через час ужин, предупредила мать, и они с бабушкой вышли из комнаты. Отпустив сотрудников обживаться, Див занялся тем же. Несколько шагов, и вот уже Горгулья подошла к собственной спальне, той самой, которую занимала еще до отлета из дома. В комнате девушку ждал сюрприз: к о р е г л а з ы й и зеленоволосый. Сюрпризу было шесть лет. Эрго, мелкая Горгулья повисла на Горгулье в з р о с л о й Эрга, я скучала. Не уезжай, Эрга. Милка, сотрудница патруля прижала к себе худенькое тельце. Тебя мама искать будет. И пусть. Эрга, эти дяди противные. Не ходи с ними. Ну-ну, не плачь, Милка. Чего ты взяла? Девушка неловко погладила по в и х р а с т о й голове непоседливого ребенка. Они мои друзья и нет. Тот высокий мне язык показал. А второй пальцем погрозил, а я только хотела карету потрогать. Это когда они все успели? Вроде вместе шли. Милка, тут договорить не получилось. Где-то недалеко, в том же коридоре раздался громкий визг. Кого еще режут? Милка, побудь в комнате, ладно? Я с тобой. Ребенок уцепился за край одежды родственницы и оставаться один явно не собирался. Вздохнув, полувампирша протянула руку, сжала детские пальчики и направилась на звук. Эрго, куда с д е т ё е м Раздраженно фыркнул Див, выскочив из спальни и шагая в том же направлении. Я взрослая. Сорм, здесь дети рано взрослеют, попыталась объяснить сотрудница патруля. Она не отстанет. Ухмыльнулся присоединившийся к компании Инкуб. Да и что может су Могло. Случилось. Труп. Перегораживая проход, лежала, раскинув руки, старуха. Рядом горько рыдала женщина лет тридцати. Вот и первая жертва. Задумчиво пробормотал страж. э р г о ребенок. Повинуясь приказу начальника, горгулья чуть заторможенно повернулась к перепуганному виденным малышке. Милка, пойдем, посидим, поболтаем. Девочка плакала на взрыд, крепко прижимаясь к родственнице. Эрго, баба Ниса, ну почему, за что? За то, что была первостатейной стервой, хотелось ответить девушке. Та самая баба Ниса больше всех несколько лет назад ш п ы н я л а маленькую полукровку, а вот Милке приходилось родной бабушкой, доброй, ласковой и любящей. В дверь постучали. И на пороге появилась еще одна бабушка, теперь уже Эрги. Ариана, высокая, немного полноватая шатенка с карими глазами, несколько секунд внимательно наблюдала за дальними родственницами, потом позвала: "Милка, тебя мама ищет. Пойдем со мной". Бывшую верховную горгулью слушались все, и ребенок, шмыгнув носом, покорно подошел к женщине. "Эрга, тебя ждет начальник. Там же". Кивнув, полувампирша встала и вышла в коридор вслед за бабушкой и Милкой. Сорм и о р ц е л внимательно рассматривали место преступления. Труп уже забрали, мужчинам никто не мешал. Эрго, проверь Ментал. Не оборачиваясь, бросил Див. Работа с Менталом один издаров отца, потому, собственно, и держали Горгулью в патруле. Они посадили, допустим, на бумажную работу в о р д е н е Мало кто способен проникнуть туда, где хранятся мысли и чувства других существ. Девушка напряглась. Есть кое-что слабо уловимое, но знакомое. Кто-то из местных? Уточнил Див. Да, но это... г о р г у л ь е замялась. Это необычные эмоции, что-то другое. Трудно понять. Запомнишь? Да, уверенно ответила девушка. Если почувствую снова, узнаю. Отлично. К о мне оба. Обсудим ситуацию. Закрыв дверь в спальню, Сорм кивнул на стулья с высокими спинками, стоявшие на покрытом толстыми шкурами к а м е н н о м полу. Сам сел в удобное кресло за столом. Орцел. Повернулся начальник к и н к у б у Чисто. Пожал плечами тот. Пока. Отлично. Эрга. Ты знаешь своих родных лучше всех. Кто из них может связаться с нежитью? Полуампирша в нахмурилась, смотря с какой. По идее кто угодно. Добра ты, фыркнул Ортел. в ы с ш а я нежить, кто-то вроде Личи или с т р ы г а Никто, уверенно ответила сотрудница патруля. На такое создание сил не хватит даже у матери. Его же не только кормить надо, но и удерживать. Мужчины переглянулись, но посвящать девушку в нечто известное только им не стали. Скоро должен быть ужин, если не ошибаюсь, задумчиво проговорил Див. Эрга здесь рассаживаются по рангу? Обычно да, кивнула Горгулья. Но бывают и исключения. Великолепно, держимся вместе все трое. Спать тоже будем втроем, двое спят, один сторожит. Сорм. Ты хочешь сказать, начал было инкуб, пока не хочу, прервал сотрудник Адив. Но ситуация мне не нравится. Им проще отравить нас, не согласился страж. Не проще Ортел. У нас эргой, как у представителей ордена, защита от всех ядов и воздействий. Ты, как инкуб, подобным вещам не поддаешься. И если убийца умен, он о таких вещах знает. А значит нас будут пытаться разлучить или убить во сне. Поэтому повторяю, держимся вместе, как и спим. Вопросы? Нет, тогда спускаемся. Поднимаемся. По правилу полувампиршан начальство. В смысле? Нахмурился Див. Мы ужинаем на крыше, объяснила девушка, в любое время года и при любой погоде. Чтобы проще было обернуться при нападении, заинтересованно спросил Инкуб. Изначально да, кивнула Горгулья. Потом просто привыкли. По железной винтовой лестнице взобрались на не блеставший чистотой полу темный чердак. Оттуда через люк на плоскую крышу с уже накрытым столом. Народу было много, и стар и млад взбудораженно обсуждали первое удачное нападение. Строили предположения, ругались. Кое-кто из младших даже тихонько всхлипывал. В общей п о х о р о д н о й атмосфере Див провел свою группу к концу стола, демонстративно отодвинул стул для Эрги, сам сел по правую сторону от девушки, Инку попустился по левую. Верховная горгулья, конечно же, маневры заметила, но комментировать не стала. По ее приказу разговоры затихли, еле молча. Вяленое мясо, мясные овощи, произраставшие только в горах, грибы. Запивали морсом. Сытная, хоть и скудная пища. Глаза от железных плоских тарелок не поднимали, вилкой и ножом орудовали без особого желания. Так же молча, завершив трапезу, встали и разошлись. Патруль, как и договаривались, ушел в комнату Дива в полном составе. Но перед самой дверью начальник, не сказав ни слова, покинул подчиненных. Холодновато было, пробормотал Инкуб, г у т а я с ь в шерстяной плед и усаживаясь в кресло. С непривычки, согласилась Горгулья, ложась на застеленную постель. Потом привыкаешь. Куда с о р у м направился? Понятия не имею. Думаю, хочет на живца поймать. Не дергайся, Эрго, ничего с ним не случится. Не так глупа эта тварь, чтобы диву показываться. Что за девчонка была с тобой тогда в коридоре? Милка, это ее бабушку убили. У тебя же нет привязанности здесь, удивился Орцел. Милка не привязанность, а головная боль, проворчала г о р г у л ь я Прицепилась ко мне л е т с двух, спасотнее не было, везде хвостиком таскалась. Бабка и мать ревновали, а мне доставалось. Ясно, сделал вывод Инкуб. Она тебе не нравится. При чем тут нравится, не нравится? Досадливо повела плечом полу вампирша. Я ей д а л ь н я я родственница, старше на несколько лет. Вот что спрашивается, ей нужно. Может общение? предположил п о з е в ы в а я страж. Зачем, Уртел? Потом поболтаете. В комнату решительным шагом вошел Див. Эрго, я прав. Ты как наследница матери имеешь доступ ко всем помещениям. Почти. Ее кабинет меня не пускает. Он нам и не нужен. Отмахнулся Сорм и тут же приказал: подъем. Похоже, я нашел л и ш ь б и щ е твари. До нужной дверцы на нижнем этаже добрались быстро и молча. Одна из нескольких кладовых. предназначенных для хранения с т а р о й в е т о ш и и емкостей различного вида. Вот уж куда г о р г у л ь я сунулась бы в последнюю очередь. Открывай и сразу же отходи, сразу же эрга, поняла? Девушка кивнула, подошла к деревянной дверце, приложила ладонь к поверхности, сосредоточилась. По пальцам пробежала небольшая искра. Замок узнал и принял наследницу. Из-за дверцы послышались неясные звуки. Мужчины переглянулись. Инку р е ш и т е л ь н о задвинул горгулью за спину. д и ф мгновенно сформировал на ладони огненный шар. Спина Ортила закрывала обзор, и юная воительница понятия не имела, что именно происходило, а звуки... По звукам восстановить картину все же не так легко. Треск, крик, падение чего-то тяжелого. Готов. инкуб в безну д его див душа и так там тело сожги опять ортел сейчас сорм жутко завоняло поджаренной плотью все же стрыг так а теперь будем ждать ждали недолго сорм и ортел все также не позволяли эрге увидеть место побоище поэтому девушка обрадовалась что скучать особо не пришлось Буквально через три-пять минут со второго этажа послышались испуганные крики. Хозяйка нашлась, довольно заметил инкуб. Пошли знакомиться? Да, стрыг. Только они после полного подчинения привязываются к ауре хозяина. Погибнет нежить, умрет хозяин, ну или будет сильно мучиться. Здесь, похоже, второй вариант. Второй этаж заполонили взволнованные горгульи. Все они толпились неподалеку от стены замка, перешептывались, чуть ли не тыкая пальцем в указанном направлении. Эрго, ты ее знаешь? Полюбопытствовал Нкуб. У стены лежала высокая черноволосая девушка, бледная и изможденная. Ильза, дочь ключницы. Мать девушки стояла возле несчастной на коленях и пыталась р а с т о р м о ш и т ь ее. Живая. Подойдя и наклонившись, Сорм приложил ладонь к албу новоявленной некромантки.